Глава 35. Светлана. Я подняла голову и выгляделась в густую крону. Багет, ты на дереве? Тише, женщина, я в засаде, промямлил он. Скройся, я выслеживаю преступника. Он украл камешек из моего дупла. Пьяный бред белочки, обречённо проворчала я и задрав юбку, заправила часть подола за лиф. Ему мерещится красивые побрякушки, а мне приходится в этом скафандре лазить по деревьям. Вот только этого для полного счастья не хватало. Счастье в носке, раздался возглас белки, но тут же всё стихло. Я испугалась, что произошло нечто ужасное. Ускорилась, толком не выбирала за какой сук хвататься и куда ставить ноги. Хотелось побыстрее найти эту бестолочь, снять с дерева и встряхнуть как следует. Нет, Сперва его ждёт холодная ванна, а потом долгий и тяжёлый разговор. Будет знать, как прыгать из окон. Да у меня чуть сердце не остановилось. Вот только всё оказалось не так просто. Залезть на дерево я смогла, а отыскать зверька в темноте так и не сумела. На зов больше никто не откликнулся, на ощупь тушку обнаружить я не смогла. Под деревом, гремя оружием, пробежали стражники. Я сначала встрепенулась и только хотела позвать того мужчину, что разрешил мне выйти из комнаты, но в последний момент осеклась. Не просто так, охрана появилась у моих дверей. Да я одета они иначе, чем королевские стражники. Наверняка это люди Драгина. Стоило представить, как Сеймун будет распикать меня за то, что Сиена не должна бегать по ночам, лазить по деревьям и вести себя неподобающим образом. Как стало совсем тоскливо. Просить молчать, о начатом происшествие бесполезно. Драгину обязательно доложат. Не стоит усугублять своё положение голыми ногами и просьбой снять меня с дерева. Опять влипла, обречённо прошептала я, и вдруг услышала храп. Вот ты где, пьяная бестолочь. Перелезла на ветку повыше и начала медленно двигаться по ней. Уже видела рыжеющий силуэт зверька, который лежал на пузе, свесив передние и задние лапки. Я подняла руку, но не дотянулась, придвинулась ближе и затаила дыхание, поняв, что ветка немного наклонилась. Так, без паники, ещё немного и багет спасён. Вот где ты спряталась. Я застыла, едва дыша от охватившего ужаса. Эмпер, если меня в таком виде застанет принц, это будет ещё хуже, чем показаться перед стражей. Драгин мне мозг выполощет правилами поведения претенденток. Но почему голос такой хриплый? Я обречённо посмотрела на белку и уже собралась ответить императору, как услышала: "Да, мне пришлось затаиться", ответила девушка. "Здесь была королевская стража, но меня не заметили". Принесла? "Да, держи". Я всмотрелась в едва силуэт ото под деревом, но не смогла толком ничего разглядеть. Оба в плащах до земли, лица скрыты капюшонами. В руках одного белело нечто вроде свитка. Миг, и это что-то исчезло под плотной тканью. «Про ключ что-нибудь слышно?» — спросил Эмпер. «Его точно нет во дворце!» — голосок девушки звенел колокольчиком. «Иначе Сэймун давно бы обнаружил. Ты же знаешь, у него есть сильный артефакт. Зато я отыскала местонахождение второго хранилища. Оно...» — до слуха донеслись голоса возвращающихся стражников. Парочка, не сговариваясь, разбежалась в разные стороны, явно не желая быть замеченными. Я пожала плечами, не желая вникать в дворцовые интриги. У меня своя была, наглая, рыжая и пьяная. Я снова потянулась к багету, как вдруг зашелестела листва. Я нервно сглотнула, поняв, что тому виной, и замерла, чтобы предотвратить падение. Под тяжестью моего тела ветка сильно наклонилась и остановилась. Я выдохнула с облегчением. Она оказалась крепче, чем думала. И тут раздался треск. Я ощутила, что вот-вот рухну вниз и поспешила спасти зверька, придвинулась к белке, взвизгнула из-за очередного громкого треска и внезапного чувства свободного падения, но всё же в последний момент схватила багетта и зажмурилась в ожидании боли. "Не шуми, женщина", пробормотало пьяное создание в наступившем мгновении тишины. А я все ждала столкновения с землей. Прижимала мягкая тельца к груди и, стискивая зубы, приготовилась терпеть. «Должна ведь уже упасть!» «Почему ничего?» — распахнула глаза. «А-а-а!» — закричала, обнаружив себя на руках Драгина. Вывернулась. Довольно просто высвободилась и все же оказалась на земле, рухнув на колени. «Вы меня напугали. Можно было как-нибудь не так?» Судорожно выдохнула я, ощущая, как сердце, будто бешеная, стучит о ребра. «Не ловить? Хорошо. В следующий раз буду просто смотреть, как вы падаете, Сиена». С еле уловимым раздражением произнес он и завел руки за спину. «Надеюсь, следующего раза не будет», фыркнула в ответ и поднялась на ноги. «Вы решили продолжить прогулку?» спросил он. «Стоило мне двинуться к замку. В таком виде? Ой, только сейчас я вспомнила о задранной верх юбки и быстро поправила ее». Но едва вновь собралась уйти, как услышала: "В вас нет ни капли приличия", резко развернулась и холодно уточнила: "Как это понимать? Почему ведёте себя, словно распутная девка?" Он рассматривал меня, будто искал инструкцию к загадочному явлению под названием "Иномеранка Светлана". "Может, в вашем мире вы подрабатывали по ночам, коротая ночи с мужчинами?" Я прочистила горло. "Неприятно слышать подобное. «Однако и оправдываться сейчас не время. Я бы с удовольствием поругалась с вами под этой прекрасной луной, но мне некогда», — я показала багета. «У меня тут белка пострадавшая». «Сама ты страшная!» — во сне отозвался зверек, махнув задней лапой. «Отвечу на ваш вопрос как-нибудь потом», — сказала на прощание, но остановилась через пару шагов, вспомнив о подслушанном разговоре. «Стоит ли рассказать?» Странно ведь, что принц обсуждал с незнакомкой ключ, который так яро на розыскивал Саймун. По сути, они явно заодно. Кстати, я тут видела, обернулась и охнула, снова ощутив невероятную боль в животе. Начала хватать ртом воздух и покачнувшись, едва не упала на колени. Драгин подхватил меня под руку и всмотрелся в лицо. С вами всё в порядке? Нет. Выдохнула я, но тут всё прекратилось, будто и не было ничего. Хотя, уже да. Это опять вы, так же, как во время нашего утреннего разговора. Наказываете меня болью, но на глаза навернулись слёзы. Я высвободилась и побежала к замку, не желая даже видеть мага. Пусть уберёг от падения с дерева, но тут же принялся истязать магией. Как это похоже на муна У меня даже мысли не возникло поблагодарить его за помощь, и это правильно. Упырь, я найду способ, как выбраться из этого проклятого мира и вернуться к бабушке. Придумаю, как избежать суда, добуду доказательства своей невиновности, чего не смог представитель местного правопорядка. И во всеуслышание заявлю о его некомпетентности. Будет знать. Всё же мы по разную сторону баррикад. О, вы все ещё узнаете, на что я способна. Принц, драген, невестушки и даже король решили, что без магии человек ни на что не годен. Как же сильно вы ошибаетесь.